К концу сказки добро победило разум. Извините, что деньги мокрые, эта жена сильно плакала, когда я их забирал. Лечу от алкоголизма, торчу от наркомании.